На последней в этом учебном году контрольной по математике я рассеянно глянул в окно и увидел Кенна Тетерию. Он стоял на баскетбольной площадке, как всегда ухмылялся и манил меня пальцем. Я уставился в свой лист с заданиями, потом опять глянул в окно. Все еще там, и теперь даже ближе. Он повернул голову, чтобы я мог хорошо рассмотреть страшную лилово-черную впадину в обрамлении острых осколков кости. Я снова уставился в лист с заданиями, а когда глянул в окно в третий раз, Террио уже не было. Но я знал, он вернется. Он не такой, как другие. Совсем не такой. Когда мистер Легари объявил, что пора сдавать работы, у меня оставались не сделанные последние пять заданий. За ту контрольную я получил трояк. И мистер Легари написал примечание к оценке. «Очень неутешительно, Джейми. Надо больше стараться»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 Что она сможет сделать, даже если я ей расскажу? Да ничего, разве что обвинить Лиз, что та втянула меня в эту затею с Терью. У меня мелькнула бредовая мысль поговорить с мисс Питерсон, нашим школьным психологом, но та бы решила, что у меня галлюцинации, может быть, нервный срыв. И наверняка сообщила бы маме. Я даже думала обратиться к Лиз, но что она могла сделать? Застрелить Терью из своего табельного пистолета?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 когда был уверен, что индейка из отпечатка моей руки – величайший шедевр изобразительного искусства после «Мона Лизы». «Знаете, что хуже всего во взрослении?» «То, как оно затыкает вам рот».